Глава 30. 1 июня, 2 часа 8 минут. Нашвилл, штат Теннесси. «За вами по-прежнему охотятся», — сказала Кэт. В дешевом сотовом телефоне ее голос прозвучал неестественно. «Это будет продолжаться всю ночь». Грей сидел на переднем правом месте неприметного белого микроавтобуса «Форд». Как сказала Кэт, чем неприметнее, тем лучше. Понтияк беглецы бросили несколько часов назад в лесистом парке на окраине Боулингрин, после чего угнали новый транспорт из магазина подержанных машин. Никто не хватит с этого микроавтобуса до утра, когда магазин откроется. И все же они продолжали двигаться, сознавая, что невод по поимке террористов, бежавших из Форт-Нокса, растягивается все шире чтобы не попасться в него они избегали оживленных магистралей и ехали проселочными дорогами пробираясь на юг пока не достигли нашвилла вас ищут все продолжал кэт фбр военная разведка полиция в вашингтоне творится самый настоящий бедлан особенно если учесть что все это произошло в разгар ночи и сейчас когда объявлено о террористической угрозе все суетятся словно одержимые Монг неторопливо ехал через промышленный район на окраине Нашвила. Грей оглянулся назад. сайхан сидел, скрестив руки на груди и, уставившись на погруженный в темноту череду складов, оптовых баз и ремонтных мастерских, из-за своего преступного прошлого молодая женщина не состояла официальным сотрудником Сигмы. Такого не случится никогда. а ее вербовке было известно лишь считанным единицам — И все эти люди пользовались абсолютным доверием. Для прочих правоохранительных ведомств всего мира сайхан оставалась особо опасной террористкой, наемным убийцей. «Прежде всего, как была поднята тревога в Форт-Ноксе?» — спросил Грей. «Все наши документы были железными. Что спугнуло охрану? На входе в хранилище нас сфотографировали и просветили сканером. Неужели фотографии сайхан имеются в какой-то базе данных?» «Я как раз работаю над этим», — ответила Кэт. «Но можно уже твердо сказать, что тревога была изначально поднята не в Форт-Ноксе. Она поступила извне, однако мне по-прежнему не удается ее проследить. По крайней мере, сейчас. Еще слишком рано. Все пока что поглощены тем, что прикрывают свои задницы. Думаю, по всему Вашингтону в этот момент лихорадочно уничтожаются секретные документы». «Итак, нас подставили». Это с самого начала была ловушка. Грей легко догадался, кто за этим стоял. Он мысленно представил себе начальника службы охраны Форт-Нокса. «Есть какие-нибудь новости насчет Олдорфа?» Час назад, купив сотовый телефон, Грей уже переговорил с Кэт. Их разговор получился кратким, поскольку Кэт была занята тем, что пыталась загасить сотню пожаров, вспыхнувших в самых разных местах, и в то же время напускала дыму, скрывая участие Сигмы, обманывая всевозможные разведывательные и правоохранительные ведомства страны, чтобы спасти от ареста грей и его спутников. «Никаких», — сказала Кэт. «Я отправила несколько запросов, но Олдорф бесследно исчез, вскоре после того, как была поднята тревога. Однако, по всей видимости, сейчас он находится за вами так же усердно, как и все остальные». «Это еще почему?» «В частности, именно поэтому я тебе перезвонила». Чтобы вас предупредить, Лирджетт, на котором вы прилетели из Вашингтона, взорвался в воздухе 15 минут назад, вскоре после взлета из аэропорта Луисвилла. Взрыв оторвал всю хвостовую часть. По предварительным оценкам, бомба была подключена к альтиметру. Она сработала, когда самолет поднялся на определенную высоту. Грей вспомнил молодого летчика. У него в груди вспыхнул раскаленный уголек ярости. Олдорф охотился за нами. Но он должен был понимать, что нас нет на борту самолета. Грей вжал кулак в колено, осознавая что это значит. Взрыв самолета был чистой местью. Уолдорф совершил это кровавое злодеяние после того, как его коварный план потерпел неудачу. — Я рассудила, что вы должны об этом знать, — предупредила Кэт. — Есть еще одна причина, чтобы вы оставались в движении. — Понятно. Услышав, как она тихо вздохнула, Грей понял, что это еще не все. — Какая? Со мной снова связалась доктор Джаннис скупер Грею потребовалось какое-то мгновение, чтобы вспомнить это имя. Она работает вместе с тем японским физиком. Оба по-прежнему остаются под усиленной охраной. Однако ее напарник продолжает консультироваться с другими лабораториями. По нашей просьбе он изучает новый мощный выброс нейтрино у нас на западе. Ему удалось установить точное местонахождение — Пока что нет, но он смог приблизительно рассчитать мощность следующего взрыва. По его словам, он будет в сто раз страшнее, чем взрыв в Исландии. Грей мысленно представил себе островок эль рассыпающийся на объятые пламенем обломки, в сто раз страшнее. Масштабы разрушения невозможно представить. И это подводит нас к главной причине моего звонка, — продолжал Кэт. Японский физик приблизительно оценил, когда это может произойти. Как это было и с вулканом в Исландии. И когда же, — спросил Грей, напрягая брюшной пресс в ожидании удара ниже пояса, — примерно через пять часов. Грея захлестнуло отчаяние. Что можно успеть сделать за пять часов? Даже если бы за ними не охотились, у них едва хватило бы времени, чтобы просто перелететь на западное побережье, не говоря уже о том, чтобы что-то сделать. «Но у Сигмы там уже были свои люди. От директора Кроу никаких известий?» Голос Кэт стал натянутым. «Никаких. Он спустился в систему подземных пещер под какими-то развалинами, но местные полицейские доложили, что там произошел взрыв. И все завалило. Лиза держит связь с поисковыми отрядами, которые прочесывают пустыню, где Пейнтера видели в последний раз. На нее страшно смотреть. Пока что никаких новостей». И я раз десять разговаривала с Рональдом Чуном. У него тоже нет вестей от Пейнтера. Грею хотелось верить, что с директором все в порядке, однако им все равно был нужен свой человек на Западе, кто смог бы разобраться с опасностью, нависшей над регионом. — Ты предупредила Чуна о тикающей геологической бомбе? — Предупредила, но поскольку точное ее местонахождение неизвестно, что он может сделать? — Вот почему мне нужно, чтобы вы придумали способ добыть древнюю индейскую карту из этой золотой плиты. Если на ней есть какое-нибудь указание на то, где спрятан запас нестабильного нано-вещества, нам необходимо узнать это как можно скорее. Я сделаю все возможное, но мне понадобится литейная мастерская, где можно будет расплавить плиту. Я должен попробовать убрать обычное золото и обнажить спрятанную внутри карту. Я это предусмотрела Разве можно было в этом сомневаться? Я нашла одну ювелирную мастерскую, расположенную неподалеку от вас. Сейчас продиктую адрес. Владелец будет ждать вас через 15 минут. Кэт назвала место. Как оказалось, мастерская находилась всего в нескольких кварталах в том самом промышленном районе, через который они проезжали. Если дело поручено Кэт, можно быть уверенным в том, что будут учтены все переменные. Однако оставалась еще одна переменная. «Можно мне сказать пару слов Монку?» — спросила Кэт, напуская в свой голос строгость. «Подожди», — Грей передал телефон своему другу. «Похоже, у тебя неприятности». Удерживая рулевое колесо обрубком кисти, Монк другой рукой взял телефон. Зажав его между плечом и подбородком, он снова схватил руль здоровой рукой. «Привет, крошка», — сказал он. Кэт что-то прошептала ему. Однако голос ее был слишком тихим, и Грей не смог ничего разобрать. Нет, второй руки я не лишился, ответил монк, стискивая пальцами рулевое колесо. Я просто потерял протез. Это большая разница, милая. Грей представил себе, как Кэт отчитывает мужа. Этот оперный дуэт из вечную смесь отчаяния и любви мужья и жены исполняли на протяжении столетий. По лицу монахи медленно разлилась улыбка, Он прошептал слова, обыденные и простые, однако на самом деле в них было больше лирики, чем в любовной арии. «Ага, хорошо. Ладно, постараюсь». Чтобы не подслушивать супругов, Грей отвернулся и уставился на темные улицы, однако его взгляд привлекло то, что он увидел в зеркале заднего вида. Сейхан пристально смотрела Монку в затылок, не подозревая, что за ней наблюдают. Выражение ее лица было мягким и потерянным. Однако она по-прежнему оставалась охотницей. Словно почувствовав на себе внимание Грея, молодая женщина перевела взгляд и поймала его отражение в зеркале. Ее лицо снова сделалось суровым, и она отвернулась. Внезапно монк повысил голос. — Что? Прямо сейчас? Грей вопросительно посмотрел на своего напарника. монк обернулся, обращаясь ко всем. — Кэт только что сказала. Пейнтера нашли. Лиза говорит с ним по телефону.